Глава 54. Когда меня облачили в роскошное платье цвета утреннего неба, я посмотрела в зеркало и застыла при виде незнакомки. Внешне она напоминала Стаусю, которая я была, но решительный взгляд, прямая спина и вздернутый подбородок, больше подходили той, чей портрет стоял в моих покоях. В груди екнула. Я все быстрее превращаюсь в ведьму, становлюсь той, кого искренне осуждаю. Но это она прокляла девочку, а я исцелила Амилоту. Стенси! Услышав веселый голос ребенка, я улыбнулась, и сгустившиеся в моей душе тучи мгновенно рассеялись при виде восхищения своего взгляда сидящей в коляске девочки. Ты такая красивая. Сложила ладошки Амилота. Я же нахмурилась и взволнованно спросила Молари, которая держала кресло каталку: Ей хуже? Что-то болит или. Все хорошо? Скачив, Амилота подбежала ко мне и обняла. Но Молари требует, чтобы я соблюдала осторожность. Погладив девочку по волосам, я вопросительно посмотрела на бывшую любовницу Кэндона. Женщина сегодня выглядела подозрительно счастливой, и мне стало интересно, что повлияло на хорошее настроение бывшей пассии Соэра. Предстоящий балл или же скорый приезд его святейшества. Хотела верить что первое, но после предательства Виктора я перестала смотреть на людей через розовые очки. И была уверена. Моллари ждет не дождется, когда меня обвинят в колдовстве, а у нее вновь будет шанс дарить потомку древнейших облегчение. а «Амилота хочет потанцевать», — хитро прищурилась отвергнутая любовница и «Я настояла, чтобы девочка приберегла силы. Кэндон со мной согласен. В этот раз она не извинилась, что назвала моего мужа по имени. В груди будто моток колючей проволоки шевельнулся, причиняя боль и рождая желание потребовать, чтобы женщина немедленно покинула замок. Это ревность?» Испугалась я. О, нет, только не это. Стенси, ты побледнела! заволновалась у Милота. Что с вами? кратчево поинтересовалась Моллари. Кажется, шнуровка корсета слишком тугая, преодолевая дурноту, просипела я. Сэра Стенси! обратилась ко мне Элви. Женщина уважительно протянула шкатулку. Суэр просил вас надеть это. Я приоткрыла крышку и при виде колес драконьим камнем прикусила нижнюю губу. Пока служанка справлялась застежкой, я попросила кони достать кулон. Когда камень занял центральное место, мне показалось, что украшение заблестело сильнее, а прожилки засветились. Но я понимала, что это лишь мое воображение. Я снова принимаю желаемое за действительное. Кэндон хочет видеть на мне фамильное украшение потому, что это знак статуса. Или это новое предложение? У меня сердце разрывалось от противоречивых чувств в мысли. И хотелось винить в этом моего фиктивного мужа. Намек Кендена на желание дальше видеть меня своей женой окрылял, но страх перед разоблачением рос снежным комом. Я уже испытывала чувство падения в пропасть, когда Сойер на поляне назвал меня ведьмой. когда это было для того, чтобы не позволить Рэнду убить меня на месте. Но как Кенден поступит, когда правда Выплывет наружу. сумели я доказать, что никому не делала зла, что гибель конюха не на моей совести, что желая Сауру и или счастья? И снова в ушах прозвучали слова: Кто угодно, только не ты. Не стоит тешить себя иллюзиями. Не сумею. Кажется, больше всего я боюсь разочарования во взгляде мужа. Я жла пальцы в кулаки. Надо сегодня же открыть тайну улыбчивого тартана и исчезнуть. Нельзя медлить. Иначе не смогу уйти. От осознания того, что я могла предпочесть смерть, лишь бы остаться подольше, в глазах снова потемнело Глупое. Нельзя снова верить в любовь. Тенда не хотел, чтобы я уходила по одной причине. Мужчине удобно быть женатым на такой, как я. Никаких обязательств. Не стоило воображать, что мужчина чувствует ко мне что-то, кроме благодарности за спасение дочери. «Ты же не в этом пойдешь на бал?» Спросила я у девочки. «Она права!» Малышка требовательно посмотрела на Моллари. «Мне пора переодеться. Хорошо». Легко согласилась Тая, похлопла по сиденью каталки. «Я отвезу». «Мечтаю о дне, когда собственноручно выброшу этот стул на колесах из окна!» Усаживаясь, проворчала девочка. Мы с Молари понимающей приглянулись и не сдержали улыбок. «Я подумала, что эта женщина стала бы хорошей подругой, не будь между нами Кэндона. Молари никогда не перестанет любить его». А я? я не верю в любовь. Мотнув головой, я расправила плечи и велела Элеви: "Проводи меня в комнату ожидания для дам. Бал будет проходить в самом большом помещении замка, и уже несколько дней слуги наводили там порядок, натирали полы, начищали подсвечники и украшали зал к предстоящему событию. Гости тоже готовились к празднику и не один день. Многие дамы сегодня поднялись с рассветом и провели перед зеркалом не меньше десятка часов. Я была уверена, что в комнате, где собирались ожидающие начало бала, уже было не протолкнуться, и не ошиблась. Отыскать Троицу, с которой я так жаждала побеседовать, Казалось нелегко, но когда мне это удалось, меня повергли в изумие. Вы еще здесь? Слаженно воскликнула Трио. При этом девушки смотрели на меня как на призрак. Я улыбнулась ошеломленно притихшим гостям и негромко предложила кузинам тартана. Не хотите ли вы пить чашечку бодрящего зелья? Первой пришла в себя Эстон. С удовольствием! степенно кивнула она, и мы направились к выходу. Кони проводила нас в одно из небольших помещений, которые предназначались для отдыха во время бала. Когда служанка поставила на столик три чашечки и наполнила их, то с поклоном покинула нас и и прикрыла за собой дверь. Я молча посмотрела на старшую из кузин. «Почему вы остались?» Залпом осушив чашку, резко спросила она. «Ваша роль завершена, а мне кажется, не совсем». Желаю вывести их на откровенность, уклончиво ответила я. «Я лишь сделала тот шаг, о котором-то мы говорили». «Разве вы не понимаете?» — заволновал стан «Если немедленно не исчезнете, то это конец, прежде всего для вас». Я лишь покачала головой, и эти люди желают, чтобы меня не стало. Но хотя бы при этом волнуются о моей жизни. Во всяком случае, стан намекает на приезд его святейшества и скрытый суд. «А мне кажется, это отличный план». Отпив зелья, хищная оскалилась Джуна. Она оставила чашку и, поигрывая веером, неторопливо поднялась. Приблизившись ко мне, замерла между мной и выходом. Я потом с чувством выдохнула. дракона обезумеет от горя». Обернувшись, я заметила, как сквозь кружево веера сверкнул металл и похолодела. Там спрятан кинжал. «Джуна, не надо!» Тревожно воскликнула Мелли подскочив с места, разлила остатки своего зелья. «Тартану будет достаточно того, что Сойер Драка потеряет контроль». «Вот именно!» — не сдавалась Джуна. Кенден должен поддаться, но он силен. Что, если он сумеет сдержаться, даже когда Констанция исчезнет? Мы снова окажемся в самом начале, а время утекает. Еще лета Тартан может решить, что я недостаточно молода для роли королевы». «Я же замерла едва дыша. Они стремятся довести Кендена до некой точки. Может, это связано с той болью, которая порой мучит мужчину? У него под кожей проявляется чешуя. А в глазах будто пляшет пламя Перестань, осадила сестрой Эста. Достаточно того, что Констанция его бросит Сойер отказался от услуг любовницы И теперь даже не смотрит в сторону Молари Да обычная женщина уже и не спасет Ведь с ним жила ведьма Тартан считает, что Соэр Драка без нее и двух дней не выдержит Точно, догадалась я Дело в магии. Надо немедленно рассказать об этом Кендену. Тартан уже ошибался! Не сдавалась Джуна, и одним движением, вынув кинжал из ножен, замаскированных дверь, выставила острые в мою сторону. Здесь никого нет, и. Я резко поднялась и развернулась к девушке. Должно быть, на моем лице были написаны не самые дружелюбные намерения, поскольку Джуна отшатнулась, но быстро пришла в себя: Не сопротивляйся! Ты сама просила сделать это. Черт ведь, пырнет и не моргнет! Заметив, как болезненно блестят ее глаза, насторожилась я. А другие помогут. Стремя я не справлюсь, и кричать без Полезно. В коридоре так шумно, что хоть Харри и Пой никто не услышит. «Жаль, что не знаю, как их заколдовать. Какая польза от того, что я ведьма?» Ох, сама себя в ловушку заманила. А вслух сказала. «Подумай, Джуна, потеря любимой жены один раз уже не сработала. Суэр Драка не любил Фесити, скривилась она, продолжая направлять на меня подрагивающего в ее руки кинжал. Кэндону пришлось на ней жениться после того, как он осквернил тело жрицы. «Это существо не способно на человеческие чувства, но свою дочь он любит» нащупывая путь к спасению, возразила я. Может использовать Мелли как живой щит? Вот только интуиция мне подсказывала, что Джуна ни перед чем не остановится на пути к трону. Ее не смущает, что они с Тартаном кузены. А уж пара-тройка убийств и вовсе пустяк. Эстан наверняка сохранит нейтралитет и будет спокойно наблюдать, как мы боремся. А когда никого кроме нее в живых не останется, предложит кузену свою кандидатуру на роль королевы. «А раньше ты другое говорила!» змею прошептала Джуна. «Запретила Тартану убивать девчонку и даже исцелила ее! Мы поверили тебе и ждали вместо того, чтобы действовать». «А как по мне, действий было более чем достаточно», — холодно парировала я. «Не понимаю только, зачем убивать конюха». «Это не я», — сузила на глаза и дернула уголком рта. «Я лишь подкупила его, но этот идиот упился до смерти. Пришлось подкупать нового. Все для того, чтобы ты забралась в сердце Кэндона и выдрала его из груди монстра. Он должен был страдать». «Ты называешь его бессердечным?» — осторожно обходя ее, — заметила я. Сама себе противоречишь. Стой на месте! взвизгнула она и схватилась за кинжал двумя руками. Эстан, держи ее! И глянула мимо меня. Эстан! Я бросилась вперед, одновременно силой ударив по кости девушки. Кинжал, выпав, зазвенел на полу, а я крутанула Джуну, прикрываясь ею от других кузин феней. Но никто на меня не нападал. Эста, наполовину свесившись через подлокотник диванчика, сладко посапывала, как и ее сестра. Да, и Джуна в моих руках потяжелела и, навалившись, на меня пролепетала. Ты нас отравила! Ведьма! Я не стала удерживать тяжелую девушку, и она сползла мне в ноги. Взгляд мой упал на кувшин темного стекла, из которого конь разливала всем напиток. Всем, кроме меня. И почему я раньше не обратила на это внимания? Дверь распахнулась, и в комнату ворвалась служанка. «Как я рада, что вы в порядке!» Ахнула она, низко поклонилась. «Простите, я так испугалась, так испугалась!» «Что то им дала?» Поинтересовалась я. «И почему?» «Сорь приказал», — ответила девушка. «Я только головой покачала». «Так он знал!»